«Слышь, Георгич, иди сюда, блинков поешь, Это совсем с лица потемнел». Мстислав тяжело поднялся и тронулся к царю, держа на весу клочковатый скомканный блин. До Ливанида он не дошел, бухнулся на лавку и блаженно прикрыл веки. «Не, я не скажу, что вам...» «Упс, что вам тут плохо живется», — с трудом проговорил он, оттирая с подбородка медовые сопли. Рука с гигантским блином расслабленно поникла долу, и на пол радостно потекла начинка. «Да вы просто новые русские. Сидят тут в дорогих пальто, все в перстнях, при оружии и обедают». «Слышите, братаны!» Он надул щеки, изображая нового русского. «Меня чисто прикалывает ваш быт. Возьмите к себе в братву, а? Я разборки люблю. Будем вместе алюминий на запад гнать вагонами. Я тоже стану богатый». Куплю себе джипешник, мобайл и отвязную клаву от Версача. Славка рывком вскочил, слегка сутулись и наклоняя бычью голову, медленно тронулся обратно к столу. Он заметил мою золотую цепь странника, по-прежнему лежавшую на лавке. «Эй, братан!» — новый русский старательно выпятил в мою сторону нижнюю челюсть. «Да ты весь в голде! Меня чисто прикалывает твоя золотая цепь от Версачи!» Хочу такую же, братан. Я покупаю. Или давай меняться. Мстислав вдруг заметил у самого себя на руке небольшой темный перстенек. О, совсем забыл, что я тоже крутой. Смотри, у меня есть чисто перстень от Версачи. Пять штук баксов стоит. Он приблизил к моему лицу кулак с перстнем. Я смотрел недолго на это колечко. Темно-желтый магический узор ударил в глаза. Сталью переливались голые ветви волчьих хвостов, два узких хищных тела, образовали круг, в котором отчетливо вспыхнул яркий, агрессивный символ огненного пса — Семаргла, крылатой собаки бога Трояна. Я дернул Мстислава за руку и с усилием усадил рядом на лавку. «Откуда? Где взял?» — схватил его за воротник и слегка встряхнул. «Ты знаешь, что это такое?» «Это же кольцо огненного вука, мифического животного, наделенного фантастической силой!» «Чисто, братан, я не хочу разборок!» Пьяно промямлил Мстислав и стащил колечко с пальца. «Каюсь, уберу боя взял. Помнишь, беру боя? Лох такой позорный, в ухе серьга. Я им говорю, братан, надо делиться, гони баксы, а он баксов нет». И разошлись. А перстень остался на память. «Я больше не спрашивал ни о чем. Я вспомнил собачий оскал берубоя в лица, когда он злился, что я не спешу пускать в дело мою конницу. Да, это он, огненный пес симаргал, посланник и преданный слуга древнего бога Трояна. Он превращается в человека и выходит из Карпатских гор. В человеческом обличье он является к людям, чтобы творить волю своего божественного хозяина. Он выполнит самые немыслимые задания – Он умрет, но вернется домой с добычей. Его сущность — огненный плевок карающего божества. Столб разгневанной плазмы. Поэтому так светятся волчьи глаза. Поэтому он пытался убить меня движением руки, не будь этого нательного крестика. Струя огня поразила бы меня. Семаргл Берубой хотел расправиться со мной, как с несчастным травенем, который лежит теперь в обозе с обгоревшими руками. Вот тебе и предводитель крещенных славян во властове. И с этим крылатым псом, беззаветно преданным языческому богу, мой друг царь Леванид, установил контакт по поводу переброски на Русь комонеметов. Неудивительно, что это существо могло отправлять Леваниду корреспонденцию на греческом языке. Он еще не на такие фокусы способен. Итак, Трояна выпустил своих семарглов на свободу. Если верить мифу, их должно быть двое: вук огненный и вук снежный. Первый мне уже знаком. Под именем Берубоя он устраивает трояновые делишки в моих землях. Где снежный Симаргал? Левая рука карающего божества пока неизвестна. Возможно, тоже где-то рядом. Злобные крылатые палачи, исполнители трояновой воли, начали свою охоту. Это значит, старый Троян вовсе не так глуп, как все думают. Он пытается играть свою игру. Что ему нужно? За кого он? За Чурилу? Или против? Я вскочил и, возбужденно потирая руки, прошел к краю мансарды. Позади с пыхтением и вздохами поднялся дружищем Стеслав. Подошел и встал за мной, обиженно сопя. «Братан, если тебе не нравится мой перстень, давай наликом заплачу. Без вопросов, какие проблемы? Хочешь баксы? Эй, братан!» Измазанная сметаной рука потянула за край моего плаща. «Продай цепь. Что хочешь, за нее отдам. Вот ты, к примеру, чего хочешь больше всего?» «Чего я хочу?» — повторил я машинально, вглядываясь в бастионы и опорья. «Сейчас я больше всего на свете хотел бы взять крепость до захода солнца. Однако почти нет шансов». «Тебе хочется крепость? Эту, что ли?» Бисер выпрыгнул из-за спины, заслоняя улыбающийся рожей панорамный вид на опорье. «Нет проблем, братан. Славик это устроит. Давай так, я тебе крепость, а ты мне цепь. По бартеру. Лады, братан». Я молча отстранил его. «Мой друг явно устал. Нельзя пьянствовать на голодный желудок». «Обижаешь, братан. У Славика есть завязки. Неуемный Мстислав...» Выбросил за перила растекшийся блин И замахал обеими ручищами у меня перед носом «Давай сюда свою цепь Через час будешь сидеть в кабинете Рогволода И угощать сигары его личную секретаршу А твои пацаны будут гулять по опорью И шутливо стрелять прохожих» «Ладно, договорились» Сказал я успокаивающим тоном Пытаясь перехватить взгляд кого-нибудь из слуг «Славке пора отдохнуть» Но бисер был уже в противоположном углу Выдернув из мешка один из запасных халатов Леванида, поспешно накинул на плечи. Ярко-розовое, богато расшитое одеяние торгаша-южанина, неожиданно пришлось моему новому русскому весьма к лицу. Нашарив в ворохе острова железа какой-то кинжал, Мстислав поспешно отрезал подол халата, превратив платье в злобную пародию на свободный пиджак середины 90-х годов. Закатав узкие рукава и вальяжно распахнув полы, Бисер в развалку прошелся передо мной взад и вперед и томно спросил, как мне нравится его новый бордовый пиджак. — Ты пойми, братан, я не могу идти на дело без крутого прикида. Я не лох какой-нибудь. Ну ладно, пора на разборку с Рогволодом. Откуда взялась эдакая ловкость? Я не успел перехватить его. Издав воинственный хрип, бисер соскользнул с лесенки, как молодой лев. Внизу глухо выругался, не взначай задетый катафракт, Взвизгнула ущипнутая славянка, носившая ведрами воду в княжескую баньку. И тут же стихли гулкие шаги. Через пару минут алый пиджак мелькнул мимо камнеметов. Я зажал глаза рукой, чтобы не видеть, как яркая точка ломанулась через оборонительный вал под самые стены опорья. Под стрелы и камни осажденных. Я просто сумасшедший. Как позволил ему уйти? Это безумие. По счастливому случаю встретить в этом аду старого друга и тут же потерять его. Глупо. По пьянке отправить на смерть. Рядом со мной скрипнул стульчик. Это Саул вскочил с места и тоже бросился к краю мансарды. Я открыл глаза и не поверил себе. Тяжкие врата опорья медленно приоткрылись, чтобы впустить человека в огненном куцом халате. Фигурка-человечка ёркнула в щель между створками, и ворота вновь захлопнулись. Потом время остановилось. Мы с Саулом боялись переглянуться. Время постепенно тронулось, но во внешнем мире крепости ничего не изменилось. По-прежнему били по стенам мои камнеметы. Лениво отстреливались опорьевские лучники. Однако мы знали, что Мстислав уже внутри. Прошло всего десять минут, Но я словно постарел на полгода, неотрывно вглядываясь в колки рисунок бойниц и с страшнотворным замиранием сердца ожидая, не полетит ли со стены вниз обезглавленное тело в идиотском красном кафтане. Я не понял поначалу, что за светлое пятно возникло на верхней кромке надвратной башни. Узкий кусок рваной ткани вздулся на ветерке и бессильно свесился вдоль стены. Что за недобрую шутку задумал Рогволот? «Святой Николай, да это же порты твоего разведчика!» Вдруг прошептал царь Ливанит, и я увидел сбоку его изумленное лицо. «Господи, неужели они казнили его? Неужели?» И вдруг я разглядел, что именно болталось там, на башне. Мстиславкины штаны, оборванные ниже колена, заляпанные кровью, были привязаны к длинному копью, словно шутовской штандарт. Напрасно перепугался старый Аллыбер. Кажется, во всей сказочной Руси никто, кроме нас с бисером, не мог понять, что означает сей странный знак. А это был всего лишь белый флаг. Защитники крепости сдавались. Мой друг Славик сдержал слово. Опорье пала до захода солнца. Вязко расползлись в стороны черные и стыканные стрелами опорьевские ворота и наружу повалили люди. Впереди толпы неторопливо вышагивал широкий, все более похожий на шкаф, человек в бордовом пиджаке. На нем были совершенно новые белоснежные штаны, реквизированные, очевидно, где-нибудь на военном складе вражеской армии. Чуть позади, отставая от Мстислава на полкорпуса, на длинных тренированных ногах двигались телохранители. Они волокли прямоугольные щиты и постоянно озирались. Я узнал этих ребят, рыжий пастух и длинноволосый эльф, те самые, что встретились мне поутру на пароме. В самом хвосте процессии я разглядел княжечра голода Безоружный, но по-прежнему облаченный в молочно-сребристую броню, он шел медленно, стараясь выше держать гордую голову. Он даже старался улыбаться, уголки черных усов нервно подрагивают и только болезненное пламя гуляет во взгляде. «Это похоже на чудо», — прошептал царь Левонит. Я улыбнулся ему и пошел навстречу толпе. Торжествующий Стеслав уже приближался с распростертыми объятиями. Лицо его было искажено гостеприимной улыбкой. «Леха!» — казалось, он не верил собственным глазам. «Да ты ли это? Что ж вы, братаны, на пороге стоите? Не стесняйтесь, заходите в гости!» И он с широким жестом обернулся, обеими руками указывая на распахнутые ворота крепости. Мои воины начали медленно, один за другим, опускать напряженные арбалеты. Десятник Нера с усилием прикрыл нижнюю челюсть, стащил с головы шлем и сполз из седла на землю. Камнеметы затихли на огневой позиции. «Знакомься, Лёха, моя братва». Бисер подтащил поближе телохранителей. «Слева Гнедан, он бывший панк». «А это Лита, мой госсекретарь и шеф по избирательной кампании. Да, совсем позабыл. Вон тот бычара в железе, настоящий княжич. Правда, бывший. Рогволодом звать». Рогволод отвернулся. Вокруг него собрались пять или шесть опорьевских дружинников. Побросав копья и секиры в кучу перед нашим оборонительным рубежом, они молча стояли теперь, пряча светлые злые глаза и перебирая пальцами бороды. «Ну что, теперь будем меняться? Помнишь уговор? На золотую цепь. Забирай себе это несчастное опорье, оно меня не прикалывает, дыра какая-то. Переберусь жить в Жаробрек, вот крутой город. Там пиво хорошее делают, и девки задастья». «То есть как переберешься в Жаробрек?» «В натуре!» Мстислав вытащил из-за пазухи помятый клочок бересты, списанные славянскими резами. «Вот и документ». Протокол о капитуляции составлен в присутствии представителей сторон, военным комендантом, начальником оккупационного корпуса, генералом Лита. Читай сам, я по местному не понимаю. Заодно исправь грамматические ошибки. Лита у меня боевой генерал, а не выпускник филфака. Я еще плохо читал резы, но предчувствие помогло разобрать главное. Рогволод передавал моему приятелю все свои города, селения и заставы в пожизненное... наследуемое владение». Иными словами, он отказывался от княжества в обмен на снятие какого-то таинственного заклятвия, тяготевшего по Мстиславкиной вине над несчастным рогволодом. «Это фокус какой-то». Я почувствовал, кровь радостно бросилась к лицу. «Как возможно? За десять минут?» «И что за заклятвие такое? То, что, правда его околдовал?» «Нет, просто я очень авторитетный человек». Много денег, крепостей и вооруженных слуг. Но я скучаю среди юных наложниц, фонтанов и бледно-розовых фламинго. Для полного счастья не хватает роскошной золотой цепи. «Постой!» Я вдруг увидел. У него на шее что-то мутно блеснуло из-под красного пиджачного воротника. Я протянул руку и коснулся пальцами серебристого ожерелья. Скользкие холодные чешуйки... И маленькая злобная головка, закусившая собственный хвост. Что-то страшно знакомое. «Это подарок одной волшебницы», — быстро пояснил Бисер. «У нас был роман. Короткий и бурный акт взаимной любви на болоте. Змейка осталась на память. Знаешь, я бы с удовольствием подарил тебе эту серебряную феньку, но почему-то не могу ее снять. Там зацепка сломалась, наверное». Мой взгляд скользнул по узкому тельцу гадючки. Легкая сеточка темных морщинок между чешуйками. Ровные, слишком прямые углы. Они складываются в ромбы, в треугольники, в грубые древнеславянские символы рыжениц, в холодные магические знаки дождя. Это же Мокош. Богиня дождевых змей. Мокошина крепость. Мистическая иго, могущественной матриарши. Такие ошейники. Находили в групповых захоронениях молодых девушек, принесенных в жертву накануне декабрьского праздника, зицы и колоты. Металлические кольца плотно охватывали полузгнившие шейные позвонки. Ухватив пальцами змеючую головку, я потянул ожерелье. Нет, держится крепко. Не расцепить. Мстислав обиженно вырвался и, отшагнув в сторону, попросил не хулиганить. Все-таки ценная вещь. Серебряная, от Версача. «Ты не отдаешь себе отчета в том, какую редкостную дрянь нацепил на шею!» Я покачал головой. Сначала Семарглов перстень, теперь Мокошина змейка. Как ему объяснишь, насколько опасны эти игры с магическими амулетами? Я уже открыл рот, чтобы прочитать Славке небольшую лекцию о вреде волшебных предметов, но бисер вдруг широко улыбнулся кому-то за моей спиной. Это он здоровался с подданными. Вокруг нас собралась настоящая толпа. Местные жители приходили в себя после осады и выбирались из города поглядеть на новую власть. Несколько стариков, должно быть местный совет старейшин, осторожно озираясь на камнеметы, приблизились к нам и начали медлительно по очереди кланяться бисеру в пояс. Мой приятель оживился и побежал знакомиться с подданными. Я почти потерял его в толпе смущенно улыбавшихся крестьянок, разоруженных опорьевских воинов и городских ремесленников, поспешавших задобрить нового князя подарками. Мстислав, на мой взгляд, немного переигрывал, жадно откусывал от каждого преподнесенного пирога, обнимал купцов, тискал за руку опешивших ротаев и не упускал шансов засос поцеловать очередную девушку с цветочным венком. Он наслаждался своим триумфом. Шкуры белок и куниц, бочонки с медом, свежевыкованные мечи и прекрасные опорьевские кольчуги, добротная конская упряжь, целые горы подарков. Мстислав уже произносил речь о текущем моменте. Он делал себе политический капитал. Он создавал имидж руководителя нового образца. Его подняли на руки, взгромоздили на телегу, как на броневик. Телохранители с щитами отпихивали восторженных горожан, а новый князь Перевешиваясь поверх щитов, протягивал людям руки, смотрел им в глаза и говорил о прекрасном завтрашнем дне обновленного опорья. «Мой народ! Цели и задачи нового правительства!» Зычный голос разносился над головами подданных, разгоняя по поверхности Народного моря широкие волны оживления. «Установить порядок, и чтобы бандитам было страшно!» «Власть мафиозных авторитетов свергнута! Да здравствует антикриминальная революция 17 июня!» Старейшины инстинктивно улыбались и кивали. Купцы потрясали кулачищами, призывая покончить с разбоем и прочими формами организованной преступности. Крестьяне шумели, девушки потихоньку начинали повизгивать. Возле телеги образовалась группа поддержки». Стеслав душил в объятиях очередного старейшину и обещал снизить цены на пиво. Все это надо было видеть. Я устало опустился на кучу валунов возле камнемета и попросил Нера принести воды. Царь Левонит подошел и дружески похлопал меня по плечу. Сел рядом, с улыбкой поглядывая на толпу веселящихся горожан. «Должно быть, народ не слишком любил прежнего господина», усмехнулся я. Надеюсь, новый князь не будет заниматься грабежами и разбоями, подобно Рогволоду по свисту. Я надеюсь также, что он вернет мне меч Константина Великого, незаконно присвоенный его предшественникам. Задумчиво и как-то неуверенно сказал Левонит. Иначе нам придется брать город заново. К заходу солнца... Опорье было полностью очищено от вооруженных сторонников бывшего князя. Как я понял из сбивчивых объяснений Мстислава, Рагволод вместе с наиболее преданными соратниками обязался до полудня следующего дня покинуть пределы своей бывшей вотчины. Я догадался, что мой друг был каким-то образом связан с разбойниками и обладал необъяснимой властью над психикой Рагволода. Очевидно, ему удалось шантажировать посвиста, который, лишившись княжества, теперь вынужден был пополнить ряды князей-изгоев. Этой публике на Руси было немало в любые времена. Затаив зло, он переберется в тму таракань или же займется грабежом на прямоезжей дороге, мечтая разбогатеть и когда-нибудь возвратиться в родные земли с большой армией, вернуть свое княжество». Меня поразило, что из всей опорьевской дружины лишь 12 человек согласились служить новому князю Мстиславу. Обычные бандиты, готовые драться за хлеб, вино и постель. Они не задумывались о том, имеет ли кухаркин сын Мстиславушка какие-либо права на княжение. Широкая улыбка бисера и не менее широкий характер понравились этим разбойникам. Вместе с Рыжим Гнеданом и Слепым Лита Они составили немногочисленную дружину новоиспеченного князя. Мстислав немедленно придумал для своего спецназа гордое название «Warrior Frogs». «Боевые жабы» были вооружены теперь не хуже моих катафрактов. В захваченной крепости обнаружился внушительный арсенал. Добрая сотня топоров и копий, много луков и стрел. Это разбойничье оружие особенно жаловал посвист». В княжеской горнице был вскоре найден и золотой меч Константина. Он лежал посреди огромного дубового стола. Кажется, никто так и не дерзнул хотя бы раз выдвинуть страшный клинок из ножен. Радости Левонида не было конца. Старик прижал меч к груди и несколько мгновений молча простоял среди княжих палат в обнимку с оружием. А потом я слышал, он вполголоса бормотал что-то по-грузински – должно быть благодарственные молитвы. Я порекомендовал Мстиславу не отбирать лошадей у дружинников Рогволода, так они быстрее уберутся прочь. Великодушный бисер разрешил свисту оставить при себе кое-какое оружие, плеть и довольно острый охотничий ножик, а у воинов отобрал все, кроме кинжалов. Рогволод страшно бледный И с прежней ненормальной улыбкой на бандитской физиономии нервно ходил по двору, пока дружина запрягала лошадей. Он уехал, не проранив ни слова. «Я уверен, этот человек желает отомстить тебе и мне», — сказал я Мстиславу, когда вереница всадников скрылась за холмом. Мстислав, кажется, не придал моим словам никакого значения. В эту минуту он вслух расхваливал внешние данные купеческой дочки, с которой успел познакомиться. Он хотел устроить в городе пир на всю ночь и уже приступил к составлению праздничного меню, но я решительно высказался против. Захват опорья — неплохой повод для пирушки, но сейчас нельзя останавливаться на достигнутом. Этот город только формально считается столицей княжества. Главной целью наших завоеваний на текущем этапе может быть только жеробряк, настоящая жемчужина восточного пограничья». Богатый купеческие городище. Жиробрег — это стратегическое господство над всем регионом. Это слияние влаги и кирженца. Властитель жиробрега сможет запереть на замок речные ворота всего Залесья, положить золотой ключик в карман и требовать большие деньги за вход с многочисленных купеческих караванов. Жиробрег — воистину жирный берег. Сейчас, в смутный миг между властью этот лакомый кусок может рвать кто угодно. Поэтому единственно правильное решение оставить в опоре небольшой гарнизон, а остальную дружину немедленно поднять на коня и на восток, к Жиробрегу. Только там, в крепости купеческой столицы, мы сможем вполне расслабиться и вспомнить о смородиновом меде. Мстислав слушал меня угрюмо, пережевывая жесткий хвост сушеной таранки, найденный наряду с ажбаном неплохого опорьевского пива в горнице Рогволода. Бисер возлежал теперь на огромной леопардовой шкуре, покрывавшей княжескую гряду и доставшейся прежнему хозяину, скорее всего, в результате очередной разбойничьей акции. Врожденное барство помогло моему другу быстро освоиться в княжеских апартаментах. В своем бордовом пиджаке... С тихой улыбкой на помятом лице он сильно напоминал крестного отца всей криминальной братвы столичного микрорайона Южное Пырлово. Принцип объективности повествования требует, в частности, заметить, что левой рукой бисер обнимал не столь стройный, сколь горячий, стан невесть откуда взявшейся улыбчивой блондинки с золотыми лентами в косе. Блондинка игриво пыталась ущипнуть Мстислава за нос розовыми пальчиками, Амстислав в отместку щекотал ее крепкую хохочущую грудь, поддрагивавшую под легкой тканью сарафана. Мои агрессивные планы в отношении жаробрега отнюдь не привели князя Апурьевского в восторг. Бисер отбросил таранку и не слишком бережно опустил блондинку со своих колен куда-то на пол. «Хорош грузить, Леха!» — взмолился он. «Ты зануда! Сколько можно в седле штаны протирать? Какой еще жаробрег? Ночь на дворе!» «Подумай об обмене веществ». «Ластя, золото мое, ступай, объясни дядь Лёше, что такое обмен веществ». Ластя, поправив пшеничного цвета челку над влажными глазами, с интересом посмотрела в мою сторону, но я остановил ее взглядом. «Ты сам говорил, что в Жиробреге девки краше опорьевских. Я попробовал схитрить. Признайся, что соврал». «Нет, правда». Мстислав мечтательно прикрыл глаза. В этом же рабреге, по слухам, есть одна вдовая мельничиха, очень ничего. Баба в теле, но якобы чрезвычайно спортивная. Поехали, проверим. Я поднялся, затягивая на поясе перевесь меча. Очень уж я мельничих люблю. Заодно и на город посмотрим.